Глава третья. «Катастрофа! Где мой чемодан? Нужно срочно покинуть эту планету!» — кричала я на весь дом. «Да что опять случилось?» — послышался обеспокоенный голос мамы из прихожей. Она только что вернулась с пекарни, где работала уже несколько лет и успела прославиться фирменными булочками с малиновым джемом. «В этом доме когда-нибудь воцарится спокойствие? Мира! Что за паника?» В землю врезался метеорит. Я ходила по кухне из стороны в сторону, массируя виски. В это время сестра с абсолютно невозмутимым лицом доедала последний кусочек домашней пиццы, приготовленной мной на скорую руку. Я знала, что Варя скоро прибежит домой голодная, а значит, злая. Поэтому, придя со школы, в первую очередь переодевшись и помыв руки, принялась готовить легкий перекус. Удивительно было, как в эту маленькую девчонку ежедневно вмещалось так много еды. «Мам, неси успокоительное, пока Мира не хлопнулась в обморок от собственной глупости», сказала Варя, закатив глаза, попивая горячий кофе. «Мира, у тебя проблемы на работе?» спросила мама, присаживаясь за стол рядом с Варварой и обеспокоенно глядя на меня. «С работой у меня как раз все было отлично». Я преподавала в первом Б уже несколько месяцев. На удивление быстро привязалась к ученикам, да и дети хорошо меня приняли. Иногда мне даже дарили маленькие подарки в виде рисунков или букетиков из осенних листьев. Эти сорванцы заряжали меня энергией. С ними время летело незаметно, а работы было так много, что не хватало сил на самокопание. И написательство тоже к моему огромному сожалению. Сегодня директор школы объявила о начале подготовки к вечеру выпускников. Произнесла я так, будто сообщила родным о судебном приговоре. И? Мама не уловила суть проблемы и ожидала дальнейших объяснений. И в этом году у моего класса исполняется 10 лет с момента окончания школы. Большинство моих одноклассников приедут на праздничное выступление учеников. Я не хочу видеть никого из них. Не хочу попадаться на глаза. Мне страшно и очень неловко. «Но ты же можешь остаться дома?» спросила мама, глядя, как я старалась приготовить кофе и ей, забывая от волнения, где стояли кружки и сколько ложек сахара, я уже успела насыпать. «Не могу», «Мои дети будут рассказывать стихи, а я должна быть рядом и поддержать, проконтролировать, подсказать слова, если вдруг кто-то растеряется». «Ну, ничего страшного. Что плохого случится, если встретишься со своими старыми приятелями?» – не понимала мама. «Мама, знаешь, для чего люди приезжают на вечер встречи выпускников?» «Большинство стремятся показать свои достижения. Кто-то удачно вышел замуж, Кто-то купил квартиру, машину, кто-то открыл бизнес, родил детей. Это гребаная гонка заслуг. Я не хочу в этом участвовать. Мне нечего рассказать. И самое главное, я не хочу слушать вопросы о том, чем я занималась все эти годы, где была и почему не приехала на предыдущий вечер встречи. Вдруг кто-нибудь спросит, почему обо мне ничего не было слышно. Почему я удалилась из всех соцсетей? Что мне отвечать? Я не умею врать. Варя всегда говорит, что у меня на лице все написано. «Да, вот прямо сейчас и написано, что ты полная дура и истеричка», вздыхая, сказала сестра, скрестив руки на груди. Мама кинула в сторону Варя обвинительный взгляд, но та лишь пожала плечами и продолжила наслаждаться ужином, потянувшись за рогаликом. А я почувствовала, как накопленная усталость разом опустилась на плечи. Мне было спокойно все это время в надежной раковине. Я привыкла к рабочему ритму и создала безопасные условия для своей психики. Не вспоминать, не винить себя. Просто жить дальше и залечивать раны. У меня почти получилось. Я больше не рыдала в подушку, много разговаривала, вновь слушала музыку и даже в тайне ото всех Продолжала писать давно начатую книгу. Я не хотела чувствовать себя ущербной среди окружающих. Не хотела слушать рассказы о чужом счастье и молча завидовать. Никто не виноват, что я не справилась и сбилась с пути. Но я не хотела, чтобы меня тыкали носом в то, о чем мечтала когда-то и я тоже. «Хорошо, давай рассуждать логически», Через несколько минут напряженного молчания подала голос сестра. «Тебе не обязательно общаться с ними. Постоишь возле сцены, поддержишь учеников. Если кто-то из бывших одноклассников пристанет с вопросами, вежливо улыбнешься и дашь какой-нибудь ответ на отвали. А потом сбежишь домой. Уверена, все будет не так страшно, как ты себе нафантазировала». «Варя права. Никто не сможет залезть к тебе в душу насильно». «Все давно закончилось. Нельзя же вечно прятаться от людей», добавила мама, сочувствующим взглядом наблюдая за тем, как я, наконец, приготовила нормальный напиток. «А почему нет? По-моему, это отличный план», — ответила я. «Ой, ну хватит! Ты сама себя закапываешь, а потом страдаешь. Хочешь знать правду? Людям плевать на тебя и твои проблемы. Они слишком заняты собственным счастьем, и тебе пора последовать их примеру». — сказала Варя. «Ай, это было больно», — усмехнувшись, сказала я, в глубине души осознавая правдивость слов сестры. «Кто, если не я, даст тебе волшебного пинка?» — засмеялась она, а потом сказала уже серьезно. «Мне жаль. Правда жаль, что все так получилось. Не знаю, что сломалось у тебя в голове, но так больше жить нельзя». Ты не найдешь счастья, если будешь так сильно бояться людей. Пусть этот вечер встречи стариков будет первым шагом к исцелению твоих нервов. «Я старше тебя всего на десять лет. Не нужно называть меня старухой. В то время как сама разговариваешь так, словно прожила уже две жизни», — возмутилась я. «Устами младенца глаголит истина», — засмеялась Варвара. «Дети, я очень рада, что мы решили эту проблему» и мой старший ребенок больше не изображает припадки. «Но не видели ли вы мои очки?» – спросила мама. «Рухля!» – крикнули мы одновременно с сестрой, и кухню наполнил наш смех в перемешку с возмущенными воплями кота, которого согнали с нагретого местечка и маминых очков.